Глава 17. Пол качнулся взад-вперед на скамейке, обхватил себя руками и потопал ногами. То есть проделал массу бессмысленных телодвижений, которые обычно проделывают люди, не имеющие реальной возможности согреться. Он укрылся в одном из двух швейцарских павильонов, расположенных с обеих сторон центральной круглой лужайки парка. Желтая футболка с надписью «Я победил рак» почти не защищал от пронизывающего ноябрьского ветра. Пол проклинал себя за то, что те минуты, которые у него оставались до бегства из дома, он потратил на сортировку DVD-дисков, вместо того, чтобы заняться чем-то более практичным, например, надеть на себя побольше одежды. В такие моменты ему было трудно избавиться от подозрения, что он обыкновенный бытовой идиот. На самом деле холод почти не ощущался, пока он шел к Сан-Стивенс-Грин. Постоянные оглядывания и страха, что его преследуют, вкупе с пульсирующей в яичках болью после падения, не давали ему заскучать. Но теперь адреналин улетучился, оставив лишь острый металлический привкус в горле. Он чувствовал себя замерзшим, одиноким и по-мужски уязвимым. А летом в это время суток Стивенс Грин был бы заполнен молодыми влюбленными парами или пожилыми людьми, фланирующими посреди загнанной в жесткие рамки природы. Однако в промозглый ноябрьский полдень парк больше походил на сквозной пешеходный путь, чем на что-либо другое. Среди подстриженных газонов и старательно ухоженных клумб, подготовленных к тому, чтобы вспыхнуть летом яркими цветами, сновали деловые костюмы под темными зимними пальто. Все куда-то спешили. Все, кроме мужчины, занимающегося бегом, До старухи, которая настолько любила Иисуса, что просто обязана была об этом станцевать. Ей было за 70. Она была хорошо одета и носила одну из тех шлемоподобных причесок, которые кажутся достаточно фундаментальными, чтобы легко выдержать ядерный Армагеддон. А еще она выглядела гораздо счастливее любого прохожего, незаметно менявшего траекторию, чтобы обойти ее стороной. У нее не было музыки. Во всяком случае, никто, кроме нее самой, ее не слышал. Тем не менее, танцуя свой паровозик из одного человека, она двигалась взад-вперед по центральной аллее парка и, казалось, не обращала ни на кого внимания. «Добрый вечер!» Пол подпрыгнул от неожиданности, когда рядом с ним на скамейку плюхнулась Бриджит. «Господи, ты чуть до смерти меня не напугала!» «Для человека, который думает, что его пытаются убить, ты недостаточно внимателен». «Я не думаю, что меня пытаются убить. Я это точно знаю». Для убедительности Пол показал на свое раненное плечо. «Как рука?» «Охрененно замерзла, как и весь остальной организм». «Ты так и пришел?» Пришлось убегать из дома в спешке. Бриджит принялась рыться в покупках. «У кого-то выдался продуктивный день», заметил Пол, имея в виду ее многочисленные пакеты. «Ну, после того, как тебя отстраняют от работы...» а потом неблагодарные засранцы захлопывают перед тобой дверь, то все, что остается, покупать рождественские подарки». Ощутив неловкость, Пол отвел глаза. «Мне очень жаль, что так...» «Заткнись и примерь это». Бриджит подтолкнула к нему зеленый свитер. Пол разложил его на коленях, чтобы посмотреть на рисунок. На свитере была изображена ухмыляющаяся оленья морда. Пол догадался, что дизайнер хотел показать радостное животное, но изрядно переборщил. Под дикими глазами сверкала безумная улыбка «А вот и Джонни!». Из рисунка вышел бы страшной силы плакат, предупреждающий об опасности кокаина. Олень выглядел так, будто хотел прямо сейчас рассказать о невероятном сценарии, который он собрался писать, и об удивительном чуваке, которого он только что встретил в туалете. «Ничего странного», — подумал Пол. «Когда в твой единственный рабочий день в году приходится целую ночь тягать сани со сверхзвуковой скоростью, катая по земному шару жирного пьяного придурка, то без тонизирующего средства не обойтись». «Господи, что это?» — спросил Пол. Бриджит смутилась. «В прошлом году в нашем хосписе был рождественский свитерный день, и меня покритиковали, что я не прониклась духом праздника, так что...» «Ты собиралась носить перед беззащитными пожилыми пациентами вот это? А почему бы не пойти до конца и не начать разбрасывать мишуру в костюме мрачного жнеца? Хочешь сказать, что предпочитаешь замерзнуть? Ну что ж, на здоровье». «Ну уж нет», — быстро ответил Пол, после чего снял перевязь и осторожно просунул раненую руку в рукав. Бриджит внимательно за ним наблюдала. «Я только сейчас осознала», — сказала она, — что купила этот дурацкий свитер для работы, который у меня больше нет. Что? Сегодня утром меня отстранили от смен за нарушение правил посещений. Теперь я должна предстать перед дисциплинарным комитетом». Пол попытался изобразить сочувствие, высунув голову из горловины свитера. «Отстранение — это еще не увольнение. Уверен, все образуется». Бриджит издала гортанный, гудящий, Признанный на международном уровне звук, означавший «очень в этом сомневаюсь». «Как я выгляжу?» «Как идиот, которому не грозит умереть от переохлаждения». Пол демонстративно поднял большой палец вверх. «То, что надо». Некоторое время они сидели молча, оглядывая парк. Наконец Бриджит указала на старуху. «Это та знаменитая «Танцующая леди»?» «Нет». Та старушенца обычно торчала на О'Коннелл-стрит. Кроме того, я почти уверен, что она умерла несколько лет назад. Кажется, ее звали Мэри Дан. Мэри стала дублинской легендой. Обыкновенная на вид старушка год за годом танцевала на дорожном островке безопасности, размахивая крестом и выкрикивая имя Иисуса с частотой рэпера на церемонии награждения. Если что-то делать достаточно долго... То вы автоматически превращаетесь в легенду. Однажды пол прошел мимо нее, когда она спокойно ждала на остановке автобус. Это было странно, как встретить учительницу вне стен школы. А это кто такая? Понятия не имею. Какая-то странная подражательница. Хм, протянула Бриджит, а вдруг это реинкарнация? Лучше не говори такое католикам. Кстати, о людях, воскресших из мертвых. Оказывается, нашего мистера Брауна на самом деле звали Джеки Ящер Макнейр. Ты уже говорила. И кто это? Ты когда-нибудь слышал о деле Рапунцель восьмидесятых годов? Это когда заложница сбежала с похитителем, спросил Пол? Стокгольмские синдромы и все такое? Ну, ты выкинул всю романтику, но да, примерно так и было. В общем, молодая наивная девушка – отданная в жены богатому чуваку в качестве символа статуса, была похищена и влюбилась в похитителя. Оба бросили все, чтобы убежать и жить вместе. Погоди, этот Браун МакНейр или как его там, он и был Ромео из той чудной сказки? Господи, нет! Отлично, а то он не произвел на меня впечатление романтического героя. Он был его лучшим другом и сообщником. «Значит, ты хочешь сказать, что кто-то пытается убить меня из-за того, что случилось еще до моего рождения?» «Возможно», — ответила Бриджит, после чего вновь нырнула в свои пакеты. «У меня есть для тебя подарок». «Ой, нет, не надо. Свитера более чем достаточно. Мне уже неловко, я ничего для тебя не приготовил». «Не переживай. До Рождества еще много дней», — ответила Бриджит, нащупав, наконец, в пакете и протянув ему книгу в мягкой обложке. Заложница любви, прочитал Пол. Обжигающая правдивая история, стоящая за делом Рапунцель. Ну ничего себе, какое кошмарное название. Название ужасное, но оно не помешало книге стать бестселлером. Из нее даже собирались делать фильм. По слухам, играть должен был сам Колин Фаррел. Етить, колотить. Пол полистал фотографии в середине книги. Первая представляла собой. консервативный семейный портрет, на котором молодая женщина лет 20 сидела в окружении довольно строгих родителей. «Это семья Кренстонов, Настоящие благородные англичане». «Похоже на то», — кивнул Пол. «Все трое выглядят так, будто им в заднице воткнули палки». Пол указал на хорошенькую девушку. «Полагаю, это наша Джульетта?» «Ага, она была с ответила Бриджит. «Не сомневаюсь». если китайские куклы диснеевских принцесс в твоем вкусе. Готов поспорить, что чертей в ней водилось немало. Говорят, тихо самые опасные, могут отчебучить что угодно. Уверена, что так и получилось. Судя по всему, жить с папочкой Крэнстоном было не очень весело. По слухам, даже прозвище Рапунцель возникло от того, что ее так называли между собой «слуги Крэнстонов». В подростковом возрасте ее держали почти в заперти, до тех пор, пока она не вышла замуж. Бриджит перевернула страницу, открыв фотографию Дэниела Крюгера. «Господи!» — воскликнул Пол. «Он как этот, из Бэтмена, который двуликий!» У Крюгера действительно была полностью обезображена левая сторона лица. На снимке, сделанном на улице, Крюгер мрачно смотрел в камеру. «Не будь таким злым!» — сказала Бриджит. Его лицо обгорело в результате несчастного случая в детстве, если я правильно помню. «Извини, но оно немного...» «Шокирует?» «Так, погоди. Значит, это он женился на, как ее там, Крэнстон?» «Именно. Заметь, он успел прожить с ней немногим больше года. Что прямиком подводит нас к этим? Трем лихим амигус». Бриджит указала на фотографию, расположенную ближе к концу книги. На ней были трое молодых людей в сапогах и костюмах, будто на свадьбе. И, судя по остекленевшим пьяным ухмылкам, довольно веселый. Пол прочитал подпись под фотографией. Слева стоял самый старший из трех мужчин, и он же самый высокий. Это был Гэри Феллон, человек крепкого сложения и с боксерским носом. Даже улыбка его, казалось, источала угрозу. У него был классический вид альфа-самца. Все в нем говорило. «Я могу за себя постоять. И даже не пытайтесь выяснить, насколько успешно». Он обладал карими глазами, и дерзкой насмешливой улыбкой. Можно было легко заметить семейное сходство между ним и человеком, которого он держал в шутливом захвате. Но по сравнению с Фиахрой Феллоном, его старший брат смотрелся как очень грубый набросок того, что должно было получиться в итоге. Пол мало что смыслил в мужской красоте, но даже абсолютно гетеросексуальный человек обратил бы внимание, что Фиахра был сердцеедом. У него была улыбка голливудской звезды и тот восхитительный взгляд потерянного мальчика, который мог заставить любую женщину захотеть стать его матерью и не только. Последним участником трио оказался сам Макнейр. Главное, что поразило Пола, его абсолютно обычный вид. Даже странно было думать, что этот молодой человек превратился в полутруп, который набросился вчера на Пола. Между ними не замечалось никакого сходства. Вероятно, к тому времени, как Пол перешел ему дорогу, Рак выел из Макнейра все, что делало его самим собой. Пол снова посмотрел на Фиахру Феллона. «Значит, это и есть Ромео?» «Ага», — ответила Бриджит. «Блин, даже я бы с ним сбежал», — сказал Пол. Бриджит указала на Гэри. «А это Гэри Феллон». Он прикрыл побег юных влюбленных, как полагается, старшему брату. Пол пожал плечами. Брата у него не водилось, так что придется поверить на слово. Он захлопнул книгу. «Но дело вот в чем», — сказала Бриджит, указав на книгу. «Согласно написанному здесь, ящер Макнейр погиб 30 лет назад». «На ее продырявленное плечо не может с этим согласиться». «Вот именно». Предполагалось, что он повздорил с Фиахрой Фаролом на рыбацкой лодке, которая увозила их вместе с похищенной девушкой из страны. Макнейр, как гласит история, не хотел оказаться на расстоянии одной любовной размолвки от тюрьмы, и перспектива потерять все деньги его отнюдь не радовала. О, кажется, он не отличался романтичностью. Видимо, нет. И вот после эпичного боя на кулаках ящер Макнейр упал в Северную Атлантику. «Все просрал, значит». Люблю хорошие концовки. Он утонул, и молодые отправились в закат, чтобы начать новую совместную жизнь в Америке, Канаде, Австралии или Карлоу, и никто не видел их уже много лет. И не было у них проблем с деньгами, потому что они заботились друг о друге. Пол изобразил рвоту. Бриджит сделала вид, что не заметила. Значит, человек, которого считали мертвым, был жив. А теперь он снова мертв. «Но зачем из-за этого убивать меня?» Бриджит не хотела касаться этой темы. Вначале требовалось точно выяснить, насколько иррациональна паранойя Пола. «Как думаешь, кто пытается тебя убить?» «Понятия не имею, кто и почему. Просто мне позвонили и посоветовали бежать. Очень благородно с их стороны. Звонил не тот, кто меня преследует. Предупредил человек, которого я знаю лично. Он должен мне услугу. «А Макнейр что-нибудь говорил тебе перед тем, как он на меня напал?» «Да нет. В основном нёс всякую колесицу. Решил, что я сын его старого друга. Говорил, что у него есть дочь, которую он не видел целую вечность. Наверное, подумал, что я собираюсь ей навредить. Честно говоря, мне показалось, что у него полностью отъехала кукуха, и всё, что он говорит, бред. А он упоминал какие-нибудь географические названия или что-нибудь в этом роде, например, куда могли скрыться юные влюбленные. «Ничего, я пол ломал голову, пытаясь восстановить в памяти разговор с умирающим стариком. Он говорил, что знает моего отца и дядю, только и всего. Ничего такого, за что стоило бы убивать?» «А вдруг это...» — Бриджит замялась, не зная, как правильно сформулировать мысль. «Вдруг тебя кто-то разыграл? Например, тот полицейский, который ждал тебя утром возле дома? Нет, это не в стиле бани. Он не любит розыгрыши. «А он вообще кто?» Пол невесело усмехнулся. «Поверь, это слишком долгая история. У нас нет на нее времени». «Ну ладно, хорошо». Последовала неловкая пауза. Оба посмотрели вдаль, не зная, что еще добавить. Бриджит ощутила в кармане завибрировавший телефон. Она игнорировала его уже полчаса, но теперь, по крайней мере, появился повод заполнить тягостный пробел. Высветившийся номер был тем же самым, который она видела на мобильнике в течение последнего часа, принадлежавшим детективу-инспектору Стюарту. «Алло? Мисс Конрой, где вы?» «Я хожу по магазинам». «Вы получили мои сообщения?» «Простите, я была...» «Немедленно вернитесь ко мне в контору». «Ладно, хорошо, я заскочу чуть позже». «Прямо сейчас, мисс Конрой». «А в чем дело?» «Кое-что произошло». «В смысле произошло?» В телефоне повисла пауза. Бриджит посмотрела на Пола. «Ну хорошо, если это заставит вас отнестись к делу серьезнее. Несколько часов назад убили дочь Макнейра, а еще мы обнаружили бомбу под машиной вашего друга мистера Малкроуна. Я пока не знаю, что происходит, но ваша безопасность — наш главный приоритет. Пожалуйста, не тяните». «Уже еду». Бриджит отключила связь и уставилась на телефон, пытаясь осмыслить услышанное. Пол смотрел на нее с тревогой. «Что случилось?» — спросил он. «Ну, хорошая новость в том, что ты не параноик».